Глава 20. Через час после того, как Анника Карлсон закончила первое совещание их следственной группы, ей позвонил заведующий лагерем скаутов Хаквин Фурухёльм и рассказал, что во второй половине дня он приедет в город по личному делу, поэтому если она всё ещё хочет поговорить с ним, для этого появлялась отличная возможность. После обеда меня устроит, согласилась Анника. Я могу быть у тебя через час, предложил Фурухьельм. В такое время обычно нет больших пробок во всяком случае по пути в город. Дай мне подумать, сказала Карлсон и решила надо уступить. Но ты, пожалуй, предпочитаешь, чтобы мы увидились в лагере? спросил Фурухьельм, явно заметив её сомнения. Но тогда боюсь, мы встретимся самое раннее завтра, я собирался ночевать в городе. Нет, если ты подъедешь к зданию полиции Сольны, ты очень мне поможешь. Поспеши, уверить его Анника Карлсон. Я совсем замоталась. Да, отлично, сказал Фрух Йёлм. Тогда увидимся в здании полиции через час. Извини, но с этим может возникнуть проблема, возразил Карлсон. Просто у меня прямо сейчас ещё одна встреча. Как смотришь на то, чтобы подъехать через 2 часа? Невинная ложь. Поскольку мне надо успеть проверить что-то за птицу, подумала она. Замечательно, значит, в 14:00 в полиции Сольной. По-моему, я знаю, где она находится, это же большое здание у железной дороги, в нём ещё располагается суд. Всё так, подтвердила Анника Карлсон. Спроси меня на ресепшене, я спущусь и заберу тебя. Я могу показаться слишком навязчивым, продолжил Фрухьельм. Но у тебя по-прежнему нет желания сообщить, о чём пойдёт речь. Мне нужно получить у тебя кое-какую информацию, объяснила Анника Карлсон. Тебя ни в чём не подозревают. Мы начали одно расследование, и, на мой взгляд, ты сможешь помочь нам с ним. Надеюсь, с Эдвином не случилось ничего плохого, произнёс Фрухёльмс с нотками беспокойства в голосе. Нет, вовсе нет. Речь пойдёт не о нём. И не о тебе, как я уже говорила. Будем надеяться, мысленно прибавила она. Приятно слышать. Тон Фрухёльма снова был дружелюбным. Хья думал: "Знаешь?" перебил его Анника Карлсон. "Может, мы займёмся этим при встрече? Так будет проще всего". Звучит замечательно, согласился Фрухёльм. "Что же ты за птица", подумала Анника. Потом она направилась прямо к своей новой сотруднице Олсенс с двумя S и назвала ей полное имя и личный код Фрухёльма. Мне нужна твоя помощь, Кристин. Не могла бы ты пробить этого парня для меня? Мне предстоит допросить его через пару часов. Фрухёльм, Густав Хаглен, родился в 1970 году, прочитала Кристин, на полученном от Анники листке. Да, так его зовут. «Судя по имени из знати», — констатировала Кристин. «И что он натворил?» «Да, вероятно, ничего», — улыбнулась Анника Карлсон. «Его надо допросить в порядке получения информации. Он заведующий лагерем скаутов нашего собирателя грибов». «Ай-яй-яй», — Кристин Олсен обеспокоенно покачала головой. «Мужчина с 45 лет, наверняка не женат и не имеет собственных детей». работает заведующим лагерем, где масса мальчиков-скаутов выглядит всё это не лучшим образом. Я с нетерпением жду возможности принять участие в настоящем расследовании убийства. Будем надеяться на лучшее, сказала Анника Карлсон. Собери мне все обычные данные. Приятная девочка подумала она. Итак, сейчас сначала короткая тренировка, потом надо постараться перекусить. чтобы не снизилось содержание сахара в крови, когда я буду разговаривать со столь высокородным господином, как Хаквен Фрухьельм. Готова к встрече со всем миром, так чувствовала себя Анника Карлсон, когда полтора часа спустя поднималась в лифте из расположенного на первом этаже ресторана на самый верх в свой кабинет. Лёгкая тренировка, душ Свежие трусики и футболка, протеины, овощи и вода на обед. Больше ничего и не требуется для встречи со всем миром. «Интересно, чем сейчас занят Бэкстрём», — подумала она. По пути она заглянула к Кристин. «Я всё отправила тебе», — сообщила та. «Густав Хаквинфрухьёльм лежит у тебя в почте». «Расскажи вкратце», — попросила Анника, кивнула и села на стул для посетителей. «Окей», — сказала Кристин. «Окей», — сказала Кристин. Примерно всё, как я говорила. 45 лет, не женат, никаких детей, не судим, за ним не числится даже самых крошечных грехов. Живёт в квартире в Эстермальме на Ульриксгаттен в доме, который, как мне кажется, принадлежит ему или его семье. У него, похоже, достаточно денег, хотя его задекларированный доход не так велик. Всего 600.000, а это же сущая ерунда, когда владеешь парусной яхтой за 10 миллионов. Чем он занимается по работе? Юрист. Закончил университет Упсале в 1995 году. Потом, похоже, главным образом занимался управлением недвижимостью, трудясь в фирме Furuholm förvaltning AB, принадлежащей ему и его старшей сестре. Он исполнительный директор, она председатель правления. Если хочешь знать его школьные отметки, тебе придётся немного подождать. Нет, чёрт с ними, махнула головой Анника Карлссон и улыбнулась. Кого подобное волнует? Видела бы ты мои достижения. Ну что он за человек? Какое у тебя создалось впечатление? Я полагаю, он не ги, ответила Кристин Олсон. По-моему, вечный мальчик, хотя давно взрослый мужчина. Вечный мальчик? Из тех парней, которые никогда не взрослеют, объяснила Кристин. Он есть на Фейсбуке и в Твиттере, и во всех таких местах, но не на сайтах знакомств, будь то для натуралов или для прочей публики. Он не пользуется даже Тиндером при всей его безобидности. — Вот как, — констатировала Анника Карлсон. — И это ты уже проверила, значит, за час. — А как ты сама на сей счет? — Ты же не хочешь это знать? — Нет. — ответила Кристин Олсен и улыбнулась дружелюбно. — Нет, конечно, — подтвердила Анника Карлсон. — А его интересы? У него есть какие-то интересы? — Похоже, два. Два серьезных. И это, по большому счету, единственное, о чем он болтает в социальных сетях. — И какие же конкретно у него увлечения? — Да. парусный спорт и скаутское движение. Я видела его фотографию в скаутской униформе, в коротких брюках и всем таком. Вечный мальчик, парусный спорт и скаутское движение, повторила Анника Карлсон. Да, подтвердила Кристин Олсон и хихикнула восторженно. Ты же сама слышишь, как забавно это звучит. У меня возникла идея, сказала Анника. Я знаю, что тебе трудно ходить. Продолжила она, кивнув на Кастели, стоявшее за столом Кристин. Да. Но как смотришь на то, чтобы спуститься на ресепшн и привести его ко мне в комнату? Было бы интересно услышать твоё мнение о нём. С удовольствием сделаю это, кивнула Кристин. Я забыла кое-о чём, кстати. Он великолепно выглядит на фотографиях, которые выложил в социальных сетях, такой красивый, богатый парень, ну ты понимаешь. Так выглядит все на таких снимках, а не как Карлсон поднялась со стола. Тебе стоит посмотреть мои, добавила она. Я видела, сказала Кристин. Ты имеешь в виду фотографии из тренажёрного зала? Жесть. Ничего странного, подумала Анника Карлсон и довольствовалась лишь кивком. Именно поэтому я и выложила их. Анника Карлсон решила не следовать совету Бэкстрёма допрашивая Хаквина Фурхёльма. Она не стала касаться украденных золотых зубов и махрового платенца, кроме того, он сразу произвёл на неё хорошее впечатление и был очень похож на самого себя с фотографий, которые выложил в сети и которые сейчас также находились в компьютере Анники Карлсон. Правда, его снимок в скаутской униформе Крестин ей не прислала. Нет, он не такой вечный мальчик, подумала она, поскольку заметила искорки интереса в его глазах, когда он сел на стул для посетителей в её комнате. Синий пиджак, белые брюки, синие топсайдеры, белая рубашка с расстёгнутым воротничком. Хорошо и одновременно просто одетый. с отлично сочетающимся с его нарядом золотистым загаром и плоским животом. Точно, как говорила Кристин Олсон, и как показывали его снимки в интернете. Красивый и, судя по его виду, богатый парень, выглядевший на 10 лет моложе своего возраста, мечта тёщи, если кто-то из того же круга, к которому принадлежал Хакин Фурухёльм, искал будущего мужа для дочери. Анника Карлсон начала допрос так же, как обычно делала это, объяснила, что он будет допрошен в порядке получения информации в связи с проводимым полицией предварительным расследованием возможного преступления, и что ему придется подписать документ, обязывающий его не разглашать содержание их разговора, чего конкретно будет касаться дознания, она, однако, не могла сказать так же в силу секретности данной информации. «Никаких проблем, если верить Фурух Йольму», он только улыбнулся и кивнул, когда она уведомила его об этом. Кроме того, сам, будучи юристом, прекрасно представлял, о чем идет речь. «Есть еще один практический момент», — Анника Карлсон тоже улыбнулась. «Нормально, если я буду называть тебя Хаквином?» «Абсолютно нормально», — по словам ее собеседника. «Его имя было, конечно, Густав, Хаквин же добавкой, полученный в честь одного из крестных отцов». Но ещё в раннем детстве он заработал прозвище Хаке, даже Хаке-дятел, если кто-то хотел посмеяться над ним. Тогда я буду говорить тебе Хаквин, сказала Анника Карлсон. По-моему, это красивое имя, с оттенком старины, как бы из глубины веков. Кроме того, я впервые разговариваю здесь с человеком, которого так зовут, продолжила она и улыбнулась, хотя уже 15 лет в полиции. Я понимаю, о чём ты говоришь. Фрухёльм кивнул с серьёзной миной, немного даже, пожалуй, печально. Среди хулиганов нет таких, кого зовут Хакрин. Прекрасно понимаешь, что ты имеешь в виду, улыбнулась Анника Карлсон. Я захотела поговорить с тобой, потому что, как мне кажется, ты хорошо знаком с озером Миларен и с хермитом, где находится лагерь скаутов. Если верить Фрухёльму, что касается его хорошего знакомства с озером, Это было даже слабо сказано. Он начал ходить под парусом ещё маленьким мальчиком, когда отец подарил ему его первый ялик, Хаквину только исполнилось 10 лет. Он, конечно, был городским ребёнком, но его семья уже в течение трёх поколений владела усадьбой в Сталерхольмени, с южной стороны озера Миларен, и именно там он проводил каждое лето в детстве и юности. Я знаю Миларен, — сказал Хаквин, улыбнулся, — и кое-какие другие озера и моря. Недавно я подсчитал, что провел почти три тысячи дней на борту различных парусников, совершил две кругосветки, пересекал Атлантику девятнадцать раз на пути в США, на Карибы, в Мексику, Южную Америку и назад домой. — Как ты попал сюда в последний раз? — уточнила Анника Карлсон. — О чем ты? Как вен Фрухёльм, похоже, не понял вопроса. 19 раз напомнила Анника Карлсон. Извини, сейчас до меня дошло, сказал Фрухёльм явно восторженно. В 20 я прилетел домой. Неужели произошло кораблекрушение или сломалась мачта? Нет, ответил Фрухёльм, посерьёзнев. Всё это было не так страшно. Беда случилась с моим отцом. Он тогда перенес первый инфаркт, мне пришлось срочно сесть на самолет во Флориде и лететь домой в Стокгольм. С тех пор минуло десять лет, тогда он выжил, но во второй раз. Отец умер пять лет назад. Печально слышать посочувствовала Анника Карлсон. Ему уже стукнуло восемьдесят, когда смерть пришла за ним. Это не стало громом среди ясного неба, и он оставил о себе светлую память». Самое время поменять тему, подумала Аника Карлсон. Как ты успевал с работой, спросила она, при всех этих путешествиях, я имею в виду, пожалуй, не лучшим образом, пожал плечами Хаквен Фрухьяльм. Людям выпадают разные судьбы, кто-то из нас рождается под счастливой звездой, я из таких. Парусный спорт твоя главная страсть в жизни. Да. Хаврен Фрух ёльм кивнул в знак подтверждения своих слов. Ты сама когда-нибудь ходила под парусом? Случалось пару раз, честно говоря, мне кажется, это не моё. Не говори так, это же фантастика. Неописуемое ощущение. Ты поднимаешь парус, и ветер наполняет его, берёшься за штурвал, и су дёнышко, в котором ты находишься, превращается в живое существо. Дай знать, если передумаешь, улыбнулся Фрух ёльм. «Обещаю», — сказала Анника Карлсон. «Скауты», — продолжила она, — «наскольку я понимаю, твой второй большой интерес». По словам Хаквина Фурухьельма, одно просто вытекало из другого. Первая парусная лодка, когда ему исполнилось десять, скаутский отряд год спустя, одно и то же отделение все время на острове Экерен озеро Миларен. Скаут уже скоро тридцать пять лет — Сначала в качестве рядового, потом руководителем группы, а последние 10 лет заведующий отделением. Я стараюсь находиться там на протяжении месяца каждое лето, сообщил Хаквен Фрухёльм. Считаю это моим долгом. Остров Уферсон, что ты можешь рассказать о нём? спросила Анника. Всё, ответил Хаквен Фрухёльм. Уферсон это земля приключений моего детства. «Начиная с первого лета, когда я оказался на острове Акерен, и вплоть до той поры, когда юношей стал руководителем группы, мне пришлось побывать там по меньшей мере сотню раз. Я и мои лучшие друзья обычно ходили туда под парусом из лагеря. Взрослые доверяли нам, многое позволяли. Не как сейчас, когда ты должен быть рядом с руководителем группы и в спасательном жилете стоит тебе проснуться и выйти из домика. Мы с друзьями могли справляться совсем сами». «У нас образовалась небольшая компания, трое парней одного возраста, не разли и вода. Мы набивали мешки провизии, брали с собой переносной гриль, палатку, если требовалось, и отправлялись на остров Уферцон. Иногда и другие парни, составлявшие нам компанию, порой набиралось пять-шесть лодок с пятнадцатью-двадцатью скаутами. Мы играли в пиратов, строили деревянные хижины, откуда можно было следить за озером, если кто-то приближается». Мы были пиратами, морскими разбойниками и устраивали морские сражения. Это была просто фантастика. Помнится, мы как-то повесили верёвку на дереве у берега, раскачивались на ней и прыгали в воду, соревновались, кто дальше улетит. Даже ходили по острову с луками и стрелами, которые делали сами и пытались добыть себе еду. И как получалось? Не, честно говоря, рассмеялся Хакинфурухьельм. Я промахнулся по крайней мере сотню раз, пытаясь стрелять в чаек, которых мы могли бы поджарить. Но это не имело значения. У нас были с собой и колбаса, и гамбургеры, и рыбный паштет и всё иное необходимое для выживания. Вы поступали разумно, одобрила Анника Карлсон. Примерно как и Бэкстрём, подумала она. Это была просто фантастика, повторил Хаквин Фрухёльм. Не только лучшие лета в моей жизни, но также и лучшие дни. В этом возрасте кажется, что лето никогда не кончается. Но почему именно у Ферцон? спросила Анника Карлсон. Я побывала там, если тебе интересно. Остров ведь кажется совсем негостеприимным местом. Кроме того, с дурной репутацией, и, по словам Эдвина, там есть привидения. — Да, конечно, все так же обстояло и в мое время, — кивнул Хаквин Фурухьёльм. — В этом и была суть. — Потому он так и манил. — Опять же, нас там никто не беспокоил. — А разве их цмены и любители водных прогулок не причаливают туда? — Нет, — ответил Фурухьёльм и покачал головой. — Так было и в то время. Во-первых, к острову можно подойти только в одном месте, хватая от мели и скал вокруг него, — Кроме того, он выглядит не слишком привлекательно. Любители водных прогулок в наши дни предпочитают комфорт. Для них имеется много гостевых гаваней в этой части озера Миларан, но для нас не было ничего лучшего. И не только для вас, подумала Анник Карлсон и ограничилась кивком. Последний вопрос, сказала она. Ничего не случалось ни с кем из вас, когда вы находились там, никто не утонул. Может, в кого-то случайно попали стрелой? Нет, ответил Хаквин Фурухьельм. Плавать мы все умели, конечно, плавали как рыбы. Немного крови из носа порой, когда игра заходила слишком далеко, кто-то спотыкался и падал. Нет, ничего серьёзного. Хуже, что случилось, так это когда один из моих друзей свалился с дерева и сломал ногу. Мы как раз строили нашу хижину для наблюдения за озером. Как вы тогда поступили? — Ну, нам пришлось прерваться, конечно. Мы доставили его в лагерь. Но на следующий день он вернулся назад с гипсом от колена и ниже, так что не произошло ничего страшного. — У меня больше нет вопросов, — сказала Анника Карлсон десять минут спустя. — Я должна поблагодарить тебя за помощь. Если вспомню что-то, о чем забыл и спросить, дам знать о себе. — Естественно. И если передумаешь... — Тебе достаточно дать сигнал. — Передумаю. — Ты о чем? — Если захочешь пережить это ощущение, — пояснил Хаквин, — когда ветер наполняет парус, и судно под твоими ногами внезапно оживает, начинает жить собственной жизнью.